10 ноября 1944 года Пульхов был сброшен с парашютом в районе Гронингена. Он немедленно приступил к работе, начал создавать агентурную сеть. Вначале все шло гладко, но через три месяца, 10 февраля 1945 года, немецкая полиция по доносу одного из предателей совершила неожиданный налет на одну из секретных явок. Среди арестованных был и Пульхов. Несколько недель пробыл он под арестом, пока, наконец, его не допросил начальник гестапо в оккупированной Голландии. 22 марта 1945 года этот начальник послал показания и полное признание Пульхова майору Фельдману, начальнику отдела безопасности 306 в Эншеде. Именно этот документ я и читал. На допросе Пульхов подробно рассказал о методах проверки контрразведкой всех прибывающих в Англию, не забыв указать и на мою роль в этом деле. Далее шло детальное описание американской службы стратегической разведки и условные клички офицеров, с которыми Пульхову приходилось встречаться. Рассказывалось и о подготовке, которую прошел Пульхов, и о тех указаниях и инструкциях, которые он получил перед тем, как отправиться на выполнение задания. Затем описывалась организация голландской секретной службы как в Англии, так и в освобожденной части Голландии. Здесь снова упоминалось мое имя и моя кличка — Фрэнк Джексон. Пульхов дал им также массу сведений, касающихся других сфер деятельности разведки. Он подробно рассказал об организации английской секретной службы. В показаниях? Содержались сведения о судьбе абсолютно неповрежденной немецкой управляемой торпеды, которую захватили союзники во время высадки в Нормандии. Приводились некоторые сведения об английской авиации. В заключении излагались некоторые взгляды на возможность новых высадок войск-союзников в Северной Голландии. Прочитав последнюю страницу этого документа, Я почувствовал, что в горле у меня пересохло. Эти проклятые показания, которые лежали передо мной, говорили о том, что Пульхов предал свою родину. Пульхову, которому я сам дал свободу, удалось обмануть меня, и не скрою, это было сильным ударом по моему самолюбию. Больше всего меня возмущало то, что ему разрешили поступить на службу в ОСС, Управление стратегических служб. Пульхову с его способностями и хорошо подвешенным языком удалось выведать ряд секретов, которые он быстро передал своим немецким хозяевам. В документе, который я прочел, указывалось, что все сведения Пульхов сообщил добровольно, что его не пытали. В этот момент я готов был отдать все, что имел, за то, чтобы этот красноречивый, улыбающийся человек попал в мои руки». Но в этот момент я подумал, что ему, вероятно, удалось скрыться вместе со своими немецкими хозяевами. И если даже он был где-то здесь, найти его в этом хаосе, когда отступали армии, и когда тысячи беженцев тянулись вслед за немцами, было почти невозможно. Казалось, мне никогда не удастся поймать Пульхофа. Но и на этот раз я оказался плохим пророком. К началу мая 1945 года вся Северная Голландия была освобождена союзниками. Все лица, содержавшиеся в немецких тюрьмах, подвергались быстрой проверке, после чего их освобождали и репатриировали. И я принимал участие в этой работе, хотя она была сущей формальностью. Подавляющее большинство заключенных — Оказались бойцами движения сопротивления или агентами союзников, которым каким-то чудом удалось уцелеть И все же эту работу надо было проделать, чтобы не дать скрыться ни одному немецкому агенту И чтобы отделить местных коллаборационистов, которых немцы арестовали для виду, рассчитывая позднее подвергнуть их более тщательному допросу И вот среди этих собранных для проверки бывших заключенных оказался Пульхов я несколько секунд молча смотрел на него. Обычно, исходя из своего опыта работы в контрразведке, я стараюсь не руководствоваться чувствами и готовлюсь к разбору любого дела с такой же тщательностью, с какой хирург готовится к ответственной операции. Если контрразведчик будет руководствоваться чувствами, он не сможет объективно разобраться в деле, в его решении обязательно скажется влияние этих чувств, И ему не удастся добраться до истины. Но должен признаться, на этот раз я смотрел на Пульхов с нескрываемым отвращением. Я решил, во что бы то ни стало разоблачить предателя, даже если бы это стоило мне многих часов и дней».